Свадьба крыси стала поводом для очередной грандиозной гулянки. Сначала Валет мечтал дождаться батьки, чтобы тот лично их поженил, но Нестор все не возвращался, и решено было потом отпраздновать с ним еще раз. Анархисты хоть и сокрушались, что их товарищ откалывается от большинства, в целом крысю одобряли. «Ничего, она девка правильная», — слышалось то и дело. «Ты, Валет, главное, воспитай из нее настоящую боевую подругу». Худенькая темноволосая невеста в белом платье была очаровательна. Вот только с обувью была беда. Сидеть в своих огромных черных туфлях она еще могла, а когда надо было встать, приходилось влезать в тапочки. Но крыся была счастлива и почти не обращала внимания на подобные мелочи. — Вот все и сбылось, только по-другому, — улучив момент, сказала ей Нюта. — И имя у тебя стало другим, и платье белое пригодилось. — А вдруг оно принесет мне несчастье? — спросила та, слегка захмелев от выпитой браги и всего происходящего. — Сама знаешь, оно ведь не для свадьбы шилось. — Не бери в голову, — отмахнулась Нюта, хотя по спине пробежал непрошенный холодок. «Ты свое тоже не выбрасывай!» — попросила крыся. «Может, еще пригодится!» «Мое платье в крови!» — машинально ответила Нюта. Крыся как-то замялась и отвела глаза. «Я не знаю, говорить тебе или нет. Мы теперь надолго расстаемся, может, навсегда. Ты помнишь Сталкера Макса? Я знаю, ты помнишь. Так вот, на станции о его смерти странные слухи ходили». «Что ж тут странного?» — спросила Нюта, сделанным безразличием. «Ушел наверх и погиб. Наверху опасно». Кто-то говорил, это Игорь упросил Верховного послать Макса исследовать Тушинский аэродром. Будто бы ему рассказывали, что там еще много полезного осталось. Сам-то не пошел, небось. Игорь знал, что ты к Максу неровно дышишь. Все знали. Разве от людей такие вещи скроешь?» А одна девчонка мне говорила, что Макс так прощался с ней, будто знал заранее, что не вернется. Нюта почувствовала неожиданную обиду. И на какую-то девчонку, которую она, скорее всего, никогда больше не увидит, с ней прощался не со мной, и на подругу, которая все знала и молчала так долго. А вслух спросила, «И почему тебе посторонней все рассказывали, а мне нет?» хотя это именно меня в первую очередь касалось. Ну, может, Верховного боялись. И потом, ты, Нюточка, только не обижайся, но ведь ты сама от себя людей отталкиваешь. На Спартаке тебя считали гордой, надменной, черствой. Нюта хмыкнула. Значит, сначала ее объявили изгоем и дразнили подкидышем, а потом удивлялись, чего это она такая неласковая. Странные люди». «Знаешь, — сказала она небрежно, — мне кажется, ты все же дочитала эту яркую книжку, вот тебе и мерещится теперь всякая ерунда. С чего бы Верховному из-за придури сыночка лишаться одного из самых удачливых сталкеров? Да и Макс, если обо всем знал и все равно пошел, каким-то дураком выглядит. Не похоже это на него». Крыся вздохнула. Она хорошо изучила характер подруги и знала. Та, скорее, скажет какую-нибудь колкость, но не покажет, что у нее на душе на самом деле. Впрочем, она и не думала винить Нюту за это. Тем более теперь, когда предстояло расставание. «Осталась бы ты со мной, Нюточка», — в который уже раз предложила она. Нюта ласково улыбнулась и покачала головой. «Ну подумай сама, крыська, что я здесь буду делать?» У тебя теперь муж, семейные заботы, д да о меня ли тебе будет. А меня Кирилл совсем извел своим нытьем, еще чуть-чуть и -чуть одна сбегу. Да и потом, я столько лет мечтала хоть что-то узнать про маму, а теперь меня от нее отделяет всего несколько станций. Ведь самую опасную часть пути мы уже преодолели». В этот момент Нюта искренне верила, что все страшное у нее уже позади. «Может быть, мы с Кириллом сюда еще вернемся», — добавила она, чтобы утешить подругу и себя заодно. «Раз уж мы надолго расстаемся», — крыся всхлипнула, — «возьми хотя бы это, мне будет спокойнее». И она надела н ю т и на шею какой-то серый матерчатый мешочек на шнурке. «Что это?» — удивилась та. «Большой палец Алики-заступницы». Говорят, она очень помогает в женских делах и от нечаянной смерти. Это Валет мне купил. Очень ценная, наверное, вещь. Он даже не говорит, сколько патронов отдал. Но тебе нужнее, возьми». р а с т р о г а н н а я Нюта обняла подругу. «Тинка!» — раздался голос Валета, и невеста поспешила к суженому. А Нюту отозвал в сторону Семен. Он был уже порядком пьян и прислонился к колонне, бледной, в распахнутой длинной шинели. «Уходишь, значит?» Нюта кивнула. «Эх, а я-то думал, может, осталось бы со мной?» Нюта покачала головой, лихорадочно ища слова, чтобы отказать, не обижая. «Может быть, о н о и к лучшему», — сказала она наконец. «У меня такая странная судьба, а тебе нормальная подруга нужна». «Я И сам знаю, что мне лучше», — мрачно пробормотал с е м ё н «Ты мне будешь сейчас голову морочить, что тебя где-то там нашли, чуть ли не среди диких зверей. А мне плевать, в туннеле тебя нашли, в капусте, да хоть наверху!» Он ткнул рукой в потолок. «Главное, ты классная девчонка. Стержень в тебе есть, настоящий. Скажешь, завтра можешь вдруг ни с того ни с сего зарычать, покрыться шерстью и начать на людей кидаться». А меня да и любого из нас в любой момент могут убить. Так что зря голову ерундой забивать? Будем жить, пока живется, и про завтра не думать. А если и впрямь в зверя превратишься, — анархист усмехнулся, — стану в туннелях на поводке выгуливать». Несмотря на грубость его слов, в них звучала какая-то странная, надломленная нежность. Так искренне и страстно с н ю т о й еще никто не разговаривал, тем более взрослый и вполне видный мужчина. Вот если бы Макс когда-то сказал ей такие слова, но Макса уже нет, он уже ничего ей не скажет. «А Кирилл? Тебе нехорошо». — торопливо сказала она, заметив, что на лбу у Семена выступила испарина, а глаза лихорадочно блестят. — Пойдем, я налью тебе чаю. И она ласково, но твердо взяла мужчину под руку и потянула в сторону ближайшего костра. Тот нехотя послушался. Кирилл встретил их подозрительным взглядом, но Нюта сделала вид, что не заметила этого, и вслушалась в разговор. «Эх, разве теперь умеют гулять?» — сокрушался один из анархистов, худенький тщедушный мужичок. «Вот раньше гуляли, так гуляли. Был у нас один здоровенный бугай по кличке Мамонт. Большим авторитетом пользовался среди ребят. С самим батькой Нестором соперничать мог. Слушали его, как никого другого. И вот если б, к примеру, вздумалось ему сказать, что земля имеет форму чемодана». Половина из нас сразу бы ему поверила, тем более молодежь, которая в метро родилась, и не очень-то в курсе, как там оно на самом деле. А другая половина задумалась бы, вроде оно и не так, но раз сам Мамонт сказал, значит, что-то в этом есть. Так уж его уважали. Батька даже косо посматривал на него. Мамонт, конечно, бойцом был первостатейным, но зачем ему такой конкурент? Только одно и спасало. Нестор мужик башковитый, а у мамонта с мозгами было не сказать, чтобы уж очень хорошо. И вот как-то сидели мы, пили, и зашел разговор, смогут ли люди снова наверху жить. Слово за слово такой спор разгорелся. Орут все друг на друга. Мамонт страшный, пьяный, вдруг вскакивает и кричит. «Э, да чего там? Пора землю возвращать себе». «Кто смелый? За мной!» И как был без комбеза, без противогаза, с одним автоматом кинулся наверх. Часовых у ворот одной левой смел, да они и не пытались останавливать, понимали, что бесполезно. Батька посмотрел ему вслед и говорит, «Ничего, нагуляется, сам прибежит». Несколько человек, правда, побежали было следом, но те, хоть и пьяные, соображения не потеряли. Пока они костюмы до противогаза натягивали, время и ушло. Когда выбрались, услышали только выстрелы вдали, потом крик, и все стихло. Они даже смотреть не пошли, так все было ясно. Батька хоть виду и не показывал, и скорбел со всеми, на самом деле, небось, рад р а д е ш е н и к был. Одной головной болью меньше стало. «Вот как раньше гуляли у нас, а теперь все не то».